Объезжая вокруг фонтана и подруливая к парадной двери, Дол сказала, «Мама хотела бы иметь что-нибудь более современное, но застройка разрешалась только в средиземноморском стиле, наверное, из-за близости к океану». А местная комиссия по архитектуре понимает этот стиль довольно узко. Процесс хождения по инстанциям и бесконечная процедура согласований и пересогласований довели маму до того, что она разработала самую нелепую пародию на средиземноморский стиль, какую только видел мир. Она-то рассчитывала, что проектировщики и бюрократы из архитектурной комиссии ужаснутся и изменят свое отношение к ее более ранним проектам. Но этот дом им неожиданно понравился, и они выписали ей разрешение. Тогда мама решила, что из всего этого выйдет довольно удачная шутка. И вот он был построен. «Она построила все это только для того, чтобы пошутить», – уточнил Томи. «Ну да», – пояснила Делл, – «она в этом смысле просто молодчина». Когда соседи начали придумать своим домам разные красивые названия, она тоже не осталась в стороне и назвала усадьбу «Большая куча». Правда, здорово? Она остановила Феррари перед стрельчатой аркой мраморного портика с колоннами. Покрывающая их резьба изображала листья винограда. Томми сразу обратил внимание, что почти за каждым окном на первом этаже усадьбы мерцает янтарно-желтый или мягко-розоватый свет. И поинтересовался, тут что, вечеринка? В такой час? Вечеринка? Конечно, нет. Просто мама любит, когда дом сияет огнями, как туристский лайнер в ночном море, как она выражается. Почему? Чтобы лишний раз напомнить себе и всем, что все мы Просто пассажиры, совершающие удивительное и волшебное путешествие. «Она так говорила?» – осторожился Томи. «Разве это звучит плохо?» «Именно так и должна говорить твоя родная мать», – вздохнул Томи. Ведущая крыльцу мощенная известняком дорожка по бокам была украшена мозаичными панелями, сделанными из обожженной глины и желтой керамической плитки. Обогнав их, Скути бросился по дорожке, оживленно виляя хвостом. Косяки высокой, не меньше 12 футов, входной двери были обложены каменными плитами с затейливой тонкой резьбой, изображающей одного и того же монаха с нимбом над головой. На каждой плите поза монаха была другой. Неизменным было блаженное выражение, с которым он взирал на окруживших его животных веселых и даже, кажется, улыбающихся. Каждая тварь, а здесь были собаки, кошки, голуби, мыши, козы, лошади, коровы, свиньи, верблюды, цыплята, утки, совы, гуси, еноты и кролики, имела над головой свой собственный нимб. Святой Франциск Осиски разговаривал с животными, пояснила Делл. Это подлинная старинная резьба работы неизвестного мастера. Она была вывезена из одного итальянского монастыря 15 века, разрушенного в годы Второй мировой войны. «Это не тот монастырь, который выпускает портреты Элвиса на бархате», – уточнил Томи. Делл ухмыльнулась. «Маме ты понравишься», – уверенно сказала она. Томи не ответил. Массивная дверь красного дерева распахнулась перед ними, и он увидел на пороге высокого представительного мужчину. В черном костюме с черным галстуком, в белоснежной рубашке и отполированных до зеркального блеска ботинках на сгибе его левой руки висело аккуратнейшим образом сложенное пляжное полотенце. Точь в точь, как у официанта, готовящегося откупорить бутылку шампанского. «Добро пожаловать в большую кучу!» – проговорил он с британским акцентом и слегка наклонив свою седую голову. Мама все еще настаивает на этой формуле приветствия? Маменкфорд спросила Дол. Я никогда не устану повторять это, мисс Пейн. Это мой друг Томми Фан. Представила Дол Том, и он подумал, что впервые она произнесла его имя и фамилию правильно. Для меня большая честь познакомиться с вами, мистер Фан, сказал Мамингфорд и с поклоном отступил в сторону, давая им пройти. Благодарю вас. Озвался Томи, не без труда подавив себе желание заговорить с британским акцентом. Скути первым переступил порог дома, но был тут же пойман Момингфордом. Отведя собаку в сторону, Дворецкий принялся вытирать шерсть и лапы собаки полотенцем. Пойдя в прихожую, Томи огляделся по сторонам и сказал: Боюсь, мы можем наследить. Мы промокли не меньше скути. Увы, это так, сухо согласился маминкфорд. Но к мисс Пейн и ее гостям я обязан относиться снисходительно. На собаку это не распространяется. Где ма? Поинтересовалась Дэл. Она ожидает вас в музыкальной гостиной, мисс Пейн. Его милость скуте я пришлю, как только он, как следует, обсохнет. Услышав свое имя, Скути широко ухмыльнулся из-под махрового полотенца. Судя по всему, вся процедура ему очень нравилась. Мне надолго, объяснила дал дворецкому. Мы спасаемся от быстрой, как крыса твари с змеиными глазами. Впрочем, не мог бы ты распорядиться насчет кофе и бисквитов. Ну, тех, что подают к завтраку. Один момент, мисс Пейн. Ты душка, Маминкфорд. Быть душкой мой крест который я вызвался нести добровольно. Огромная, не меньше сотни футов длиной, прихожая была выложена до блеска отполированными черными гранитными плитами, и промокшие кроссовки Томи и Делл пронзительно скрипели при каждом шаге. Беленные стены были завешаны огромными картинами без рам. Все это были произведения абстрактного искусства, сплошное движение и игра красок и каждое полотно было до самых краев освещено индивидуальной проекционной лампой, укрепленной под потолком, отчего казалось, будто картины светятся изнутри. Потолок прихожей был отделан переплетающимися стальными полосами, матовыми и отполированными до блеска. Двойной соборный свод обеспечивал рассеивание верхнего света, но вестибюль освещался еще и лампами скрытыми в застекленном желобе в черном гранитном полу. Почувствовав восхищение Томми, дол сказала, мама выстроила свой дом так, чтобы он соответствовал требованиям архитектурной комиссии только внешне. Внутри он такой же современный, как космический корабль и такой же типично средиземноморский, как Кока-Кола. Музыкальная гостина располагалась с левой стороны, чуть дальше середины длинного вестибюля покрытая черным лаком дверь, вела в комнату с полом из белоснежного известняка, в котором местами попадались изящные завитки окаменелых ископаемых. Стены и потолок ее были обиты звукопоглощающим материалом, задрапированным пепельно-серой тканью, словно в студии звукозаписи. Музыкальная гостиная оказалась довольно просторной, примерно 40 на 60 футов. А в самой ее середине лежал ковер размером 20 на 30 футов со сложным геометрическим орнаментом, цветовая гамма которого имела около дюжины трудно различимых оттенков и изменялась от светло-серого до золотого. В центре ковра стоял черный кожаный диван и четыре кожаных кресла, окружавшие низенький квадратный столик, выложенный прямоугольными пластинками, имитирующими слоновую кость. На взгляд Томи в этой комнате могло бы наслаждаться фортепианными концертами около сотни любителей музыки. Однако он не увидел здесь никаких музыкальных инструментов. Нигде не было даже суперсовременного музыкального центра, размером во всю стену с мраморными колонками до потолка, озвучавшая в гостиной приглушенная музыка Серенадо-Лунного света Глена Миллера доносилось из небольшого настольного радиоприемничка, оформленного в стиле арт-деко и стоявшего на кофейном столике из поддельной слоновой кости. Радиоприемник был освещен узким лучом света от галогеновой лампы с рефлектором, укрепленной под потолком. Прислушавшись, Томми уловил шорох и потрескивание помех, и решил, что радиоприемник является на самом деле замаскированным под ретро-магнитофоном или проигрывателем компакт-дисков, заряженным записью подлинной танцевальной радиопрограммы 40-х годов. Мать Делл сидела в одном из кресел и, закрыв глаза, слегка покачивала головой и блаженно улыбалась, точь в точь, как святой Франциск Осийский, на резных плитах у парадной двери. Руки ее чуть заметно шевелились, отбивая такт по подлокотникам кресла. Томми уже давно посчитал, что матери Дэл только 50 лет, но выглядела она лет на 10 моложе. Эта потрясающей красоты женщина не была блондинкой, как Дэл. Кожа ее была смуглой с оливковым оттенком, а волосы черными и блестящими, как вороного крыло, изысканные и тонкие черты лица – И изящная лебединая шея напомнили Томи миниатюрную Одри Хэббан в старом фильме «Завтрак у Тиффани». Когда Делл убавила громкость поддельного радиоприемника, миссис Пейн открыла глаза, такие же голубые, как у дочери, но еще более глубокие. Увидев Делл, она улыбнулась еще шире.